Глава 19. Спасибо. Такое простое слово. Всего семь букв. И столько смысла. Слово, которое должно идти от самого сердца. Но именно сейчас оно стало каким-то неподъёмным для меня. Я смотрю на эти буквы, напечатанные на экране моего телефона, и они как поперёк горла встают. Мама на дежурстве. В моей комнате тишина — На часах почти 11 вечера, но всё ещё не зашторенные окна, а на письменном столе горит лампа. Я сижу на кровати и который час подряд верчу в голове мысль. Верчу её и так, и сяк. Пытаюсь найти в этой мысли брешь, которая позволила бы мне не думать, что разоблачение Полины связано со мной. Да, я верю в совпадение, но не в этот раз. Горин мог слить то видео и раньше, но почему-то сделал это именно сегодня, когда он всё видел и слышал сам. Я отчаянно ищу причины, мотивы этого поступка, но лишь сильнее ввязну в вопросах, на которые у меня ответов нет. Есть факт. Тимур решил наказать Петрову именно в тот момент, когда это оказалось так нужно. Она сбежала с остальных пар, переключив все косые взгляды, направленные ранее в мою сторону, на осуждение собственной персоны. Даже за это уже нужно сказать Тимуру спасибо. И пусть мы договаривались больше никак не соприкасаться, я всё равно хочу поступить правильно. Но мой сбитый час над этой благодарностью. У меня нет номера телефона Горина, поэтому я снова нашла его личную страницу в социальных сетях. Он был там около шести часов назад. Спасибо. Эти семь букв сейчас горят на экране телефона в окошке неотправленных сообщений. Горят десять минут. Двадцать. Я то стираю это слово, то набираю снова. И так происходит до тех пор, пока меня не накрывает психоз в с раздражением. Боже, я ведь совсем недавно клялась самой себе ничего не усложнять. Выбросить всё из головы. И что я делаю сейчас? Да к чёрту. Закусив до боли нижнюю губу, я отправляю Тимуру в личные сообщения сухое спасибо и сразу же блокирую телефон. Засовываю его под подушку, ложусь на неё и крепко зажмуриваюсь. Всё. Спать. Что сделано, то сделано. Делаю вдох, собираюсь отключиться от всех мыслей о сегодняшнем дне и... Резко подрываюсь на кровати. Под моей подушкой чуткая и ощутимая вибрация, означающая, что на телефон упало сообщение. Я достаю оттуда свой мобильный моментально и не дышу, когда убираю блокировку с экрана. Ты вообще ну, понятливая. Приходит какой-то набор букв от Тимура. Нахмурившись несколько раз, я перечитываю его ответ, ничего так и не поняв, решая уточнить. «Что?» Под именем Тимур Горин сразу появляется надпись «Печатает». Пару секунд, и его ответ уже светится у меня на экране. «Нахай мне прислать». «Пончелэ?» «Отвалу». Хлопаю глазами, глядя на буквы. Догадываюсь, о чём речь в сообщении, но у Горина либо дисграфия... Ибо он просто никогда не учился грамоте. Вздохнув, я всё же пишу ему. Я просто хотела поблагодарить за то, что ты поставил на место Полину. Моё сообщение прочитано сразу, но статус "печатает" больше не появляется. Зато телефон в моих руках оживает полностью. На экране теперь светятся оповещения о видеозвонке от Тимура Горина. Я вскакиваю с кровати. У меня шумит в висках, а руки и ноги уже дрожат. Но я не отвечаю. А вдруг это случайно? Нажал куда-то не туда. Только вот звонок продолжается, и через пять, и через ещё нескончаемое количество секунд. Любопытство действует в сговоре с вязким волнением, и я не могу сдержать глупый порыв. Я нажимаю «Ответить». «Да». Почти шепчу телефону, который держу в ладони фронтальной камерой вверх, демонстрируя потолок. «Алло?» «Какого хрена ты меня не понимаешь?» Сразу раздаётся сиплый голос в динамике, но без изображения. Экран просто чёрный. Я просил забыть вообще о моём... сч Тимур запинается, молчит, а потом выдаёт как на духу. «Существа... вани...» Я снова свожу брови к переносице. Да, это голос Тимура, но он какой-то другой. Сильно охрипший и очень уставший. Осторожно поглядываю на экран и также осторожно говорю в микрофон. «Извини, знаю. Я просто посчитала нужным сказать тебе спасибо». «А оно мне сдалось?» Голос Тимура становится похож на рык. Но сразу же в унисон ему доносится шипение и глухой грохот. «Чтоб вас, черти, драли!» «Ненавижу!» Слышу уже издалека. И тишина. «Тимур?» Зову тихо. А чёрный экран неожиданно перестаёт быть таковым. Изображения хаотично меняются. Яркий свет. Разноцветные пятна... Тёмные линии, в которых я вдруг угадываю очертания уже знакомых татуировок. Блин, это видео. В тишину моей комнаты из динамика врывается голос Тимура. Вот что ты придал долбалась, чё? Язык горина заметно заплетается. Ты пьян. Догадываюсь я и не отрываю взгляда от маячащих изображений на телефоне. Но там всё как в калейдоскопе вертится и крутится в разные стороны, а потом останавливается. И на фоне тёмного неба я вижу огромное белое строение в фонарях, которое со всех сторон огибает экран с бегущими буквами. Я узнаю эту громадину. Это стадион Ростов-Арена. «Ах, я из-за тебя потерял ключи от тачки!» Растянутый возглас Тимура снова слышу приглушённым. Хватаю телефон двумя руками и, забыв, что собиралась прятаться от камеры, поворачиваю её к себе. «Ты что, пьяный за рулём?» Всматриваюсь в экран. Кажется, я только что задала вопрос чёрному вороту кожаной куртки и металлическим заклёпкам на ней. Это всё, что сейчас заметно на видео. А тебя трогает чужое горе. Хочу и пью, хочу. За руль сажусь. Все те же заплетающиеся фразы, но уже с привычным привкусом издёвки. «Тимур, может вызвать такси?» Начинаю осторожно. «Тебе нельзя за руль в таком состоянии. Тебе лучше...» Но дыхание перехватывает на полусловие. Горин вдруг сам показывается на камеру. Светит своим фейсом, от вида которого у меня округляются глаза. Даже через нечёткое и затемнённое изображение я вижу разбитую бровь Тимура, грязные пятна на его щеках и скулах и губы в кровоподтёках. «Что это?» Испуганно выдыхаю я. Тимур молча буравит меня мутным взглядом через экран. Теперь я точно понимаю. Он пьян. «Это тебя на твоих...» Произношу сдавленно, боюсь сказать лишнее. «Боях?» И Тимур запрокидывает голову и орёт куда-то в небо. А! до чего ты лезешь? Где эти долбаные ключи?» Перекошенное лицо Горина исчезает с экрана, и я опять вижу хаотично мелькающие огни, заклепки его кожанки и очертания Ростов-Арены. «Ты где? Около стадиона? Тебя есть кому отвезти домой?» Один за другим вопросы срываются с языка, а я уже нервно хожу из угла в угол своей спальни. Я сам доеду. Пьяный голос Тимура опять слышится через громкое шуршание. Позвони кому-нибудь, пусть тебя заберут. Да, давай. Лицо Тимура появляется на экране, точнее, его половина. Забритой головой я четко вижу огромный стадион а следом на видео маячит бутылка, зажатая в татуированные ладони. Я не могу разглядеть, что это. Но Горин прямо-таки с упоением принимается хрестать ее содержимое из горла. Парочка жадных глотков, и его косой взгляд показывается в кадре. Сейчас в чат нашего скину маячок. «Заберите меня! Кто может? И вообще!» Тимур резко повышает децибелы своего голоса. Он буквально орёт на меня в экран. Я даже вздрагиваю, отшатываюсь от мобильного. «Дай мне тупо сдохнуть!» И видео в телефоне опять становится чередой меняющихся со скоростью света изображений. Фонари, ветки деревьев. Я чётко слышу звон бьющегося стекла и глухой стук. «Тимур, ты меня слышишь?» Тишина а на экране я вижу просто чёрное небо и оранжевые блики фонарей. «Горин!» — шиплю в телефон изо всех сил, сжимая его в ладони. Взглядом впиваюсь в видео и вслушиваюсь в каждый звук. Но Тимур не отвечает. Да и слышно теперь только шум проезжающих машин. Что, чёрт возьми, там происходит? Куда делся Горин? «Тимур!» — громко произношу в динамик. Но ответа нет. Я всё ещё вижу ночное небо и уличные фонари. Он что, выбросил свой телефон? А что делать мне? Замерев посреди комнаты, смотрю на экран мобильного. Я ведь должна сейчас тоже отключиться. Не могу же вечно смотреть на небо где-то в районе стадиона. Только мой большой палец всё никак не может нажать на красную кнопку и отбить вызов. Кажется, горен пьян в стельку. А ещё хуже что он собирается сесть в таком состоянии за руль. Только вот какое мне до этого дело? Сама не замечаю, как уже измеряю шагами свою спальню. От стола к кровати и вдоль окна. Ну, сядет Тимур за руль. Ну, не справится с управлением и... Останавливаюсь посреди комнаты, а по позвонкам ползёт холодок. Сейчас горен может не только себя угробить, но и ещё кого-нибудь... Моё непрошенное воображение уже рисует чёткую картинку, как чёрная иномарка, которую пару дней назад везла меня домой, летит по мосту, а потом и в сам мост. «Тимур!» Опять повышаю я голос на телефон, стиснутый в руках. «Ничего. все те же фонари и шум проезжающих машин. Да плевать!» Резким движением пальца отбиваю этот видеовызов и что-то внутри меня обрывается, когда я смотрю уже просто на чёрный экран. Перестаю ощущать своё же сердцебиение на какие-то мгновения, а во рту появляется мерзкий привкус горечи. Я словно сделала что-то нехорошее и неправильное. Панически хочется отмотать эти секунды назад, что-то изменить. Закусываю губы так, что морщусь. Боже, о чём я? Что изменить? Кого? Горина? Какое вообще я имею к этому отношение?» Кидаю телефон на кровать, и он теряется где-то в складках пушистого пледа. А я отворачиваюсь к окну и резко дёргаю тюль. На подоконнике мирно стоит фикус, раскинув свои ветки с мелкими листочками. Трогаю их, а потом тыкаю пальцем в землю. Сухая. Неодобрительно качаю головой. «Надо же, я не поливала цветок с позапрошлой недели». Иду на кухню, а оттуда несу кружку с водой. Я аккуратно заливаю сухую землю в горшке, сосредоточенно наблюдая за тем, как фикус поглощает жидкость. Моё дыхание вдруг замирает. В груди свербит какое-то новое ощущение. Оно такое колючее, что я замираю на месте. А через мгновение моё тело прошибает жар. «Ну какой к чёрту фикус?» Я одним махом выливаю остатки воды в горшок и бросаюсь на поиски своего телефона в пушистых недрах пледа.